2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Арция. Поросячий брод. В жизни Цезаря Мальвани были и победы, и пленные, а вот от поражений судьба его старательно уберегала. Он влезал в безнадежные дела и бросался спасать тех, кого было не спасти. Прощался жизнью, но удача всякий раз подставляла ему плечо. Только вот отца он не спас. Исандра. Вот и сегодня. Так долго ждали сражения, и так быстро и легко всё кончилось. Слишком простая победа, слишком малая цена. А может, дело в том, что после грозы он во всём видит подвох? Великий герцог Горгонды позволил Сержу снять с себя доспехи. Вздохнув, отказался от протянутой ему фляги с вином. Что-то сказал белозубому Диего, умудрившемуся приколоть к распахнутой короткой куртке цветок дикой розы. Проклятые, побери этих мирийцев. Они слишком любят жизнь, чтоб бояться смерти». Монсигнор, Воин, принесший известие, едва держался на ногах. Пленные доставлены. «Благодарю. Сержи, налейте гонцу Авирского. Диего, идём со мной». Сезар Мальвани видел Аршо много лет назад после штурма Керсептима. Но и франец изменился мало, разве что слегка обрезк. Пленник стоял спокойно и казался очень уставшим. Хотя, кто сегодня не устал? За спиной глухо кашлянул Эжен Гарташ. Над самой землей пролетела, предвещая дождь, ласточка. Вдали заржала лошадь. Надо было что-то говорить. «Вы проиграли, маршал». Я не ожидал, что вы рискнёте атаковать с холма пешим строем. А Александр Тагера не ожидал, что его дважды предадут. Я обыграл вас, Сигнор, но как воин, а не как нечестный купец. Если вы думаете, что я получил под грозой удовольствие, вы ошибаетесь. Эта победа была грязной. Но она была, и вам придётся за неё отвечать. Впрочем, не сейчас. Могу я узнать, что ждет меня и моих людей? Вполне. Я обменяю вас на тех, кто мне нужен. А если наши дела пойдут неудачно, казню. Мы выиграем войну с Ифраной, можете не сомневаться. И знаете почему? Потому что одним из нас нечего терять, а другие, глядя на вас, видят, что они могут потерять. Аргонда не сдастся, а Арция поднимется. «Вы это говорите мне или себе?» «Если мне, то не стоит беспокоиться. Я знаю, что некоторые вещи высасывают удачу. Нас победите не вы, а ваши мёртвые, если вы понимаете, что я говорю. А пытаться нас продать не стоит. Жаслен не покупает испорченные вещи. Пока у неё есть новые, возможно, но их у неё скоро не будет». Сезар обернулся к своим военачальникам. «Вы желаете что-то сказать?» «Всё, что мог, я сказал во время боя», — отрезал Гарташ. «Я должен принести вам свои соболезнования, граф». Ипполит собрался с силой и взглянул в лицо Эжену. «Ваш сын и его друзья погибли более чем достойно». Я в этом не сомневался. Командир авангарда повернулся и пошёл вниз по истоптанному склону, не спросив разрешения у своего герцога. «А то вы говорят, что умереть сумеет только тот, кто умел жить». Диего Артьенда коснулся цветка в петлице. «Бессмертие жизнь пуста, а смерть без жизни невозможна». «Значит?» — Мирец ослепительно улыбнулся, но чёрные глаза остались серьёзными. «Эта смерть зависит от нас, а не мы от неё». «Видимо, я должен представить графа Артьенда», — Сезар вежливо наклонил голову. С его всадниками, маршал, вы познакомились в Керженевьев. Я как мог старался заменить маркиза Гаэтана. Улыбка сбежала с лица Мирийца. Мы останемся с его друзьями до самого конца. И никто не скажет, что мы отступили или оступились. Сердца горят не только у Керна, хоть вам этого и не понять. Вы променяли огонь на золото, но золото — это зала.